Мальчик почесал затылки. В, в общем-то, конечно, не мешало бы, но тогда придется придумать, что он там за границей делал. Что бы он мог делать? Проще всего контролировать, подумав, сказала Яночка, или еще лучше, где-то что-то проинспектировать. Это ты хорошо придумала, обрадовался брат. Инспектировать часто посылают. А куда? Проще всего в ГДР? Эх, в ГДР каждый дурак ездит. И тогда нам придется писать название учреждений по-немецки. А ни ты, ни я немецкого не знаем. Надо отправиться туда, где говорят по-английски. Так давай в Англию. Уж там точно говорят по-английски. А английский мы оба немного знаем. Ага. Значит, в Великобританию. Вот тут написано. Цель поездки. Как бы поофициальнее выразиться... Контроль, проверка, инспекция, ревизия. А ревизия лучше всего. Ревизия документации. Звучит? «Очень здорово звучит», — похвалил брат. «Пиши. Загранкомандировка Великобританию на предмет ревизии конкурсной документации». «Наверняка. В этой Великобритании какие-то конкурсы проводятся. Значит, есть документации, и обязательно...» Надо проверять. И обойдемся без названия учреждений. Только вот в каком году папу туда послали? Надо разыскать перерыв между работами. А у него в паспорте проставляются штампы, когда он меняет место работы, вспомнил Павлик. Надо заглянуть в его паспорт. Вот и загляни. Когда отец вернется с работы и повесит пиджак в шкаф, незаметно вытащи у него из кармана паспорт и на всякий случай служебное удостоверение. Я думаю, перед тем, как приступить к этой своей теперешней работе, он и совершил инспекционную поездку в Великобританию. Насколько, как думаешь? Думаю, двух месяцев хватит, — решил Павлик. Чудесненько. И это будет похлеще, чем ихняя пернамбука. О, погоди, ведь отец ездил в Данию. Ездил, — подтвердил мальчик, — и даже два раза. Когда это было? Дай подумать. Три года назад во второй раз поехал. Значит, первый раз еще раньше. Что он там делал, не помнишь? Ездил на какой-то съезд или симпозиум? Не помню. Я считаю, ни съезд, ни симпозиум нельзя считать работой. Давай из этих двух поездок сделаем одну, зато подлиннее, и это должна быть трудовая деятельность. «Опять инспекция?» «Нет, хватит проверок», — решил мальчик. «Пусть в Дании отец занимается сотрудничеством». «А каким сотрудничеством?» «Пока не знаю. Послушаем, что отец расскажет Рафалу, а потом решим, в какой области он сотрудничал с датчанами. И мне кажется, командировку в Данию надо вставить в середину его теперешней работы. Очень хорошее впечатление на арабского работодателя произведет». «Ну, тогда пока все». Остальное заполним после рассказа отца о его трудовой деятельности. Ага, вот еще что. Надо написать, знает ли отец французский. Ни словечка, не знает. Это я тебе скажу сразу. Немного знает английский и немецкий, а французский не в зуб ногой. Не страшно. Я считаю, раз он едет в страну, где официальный язык в учреждениях французский, значит, хоть сколько-нибудь должен знать. Понятно, мы не можем написать «свободно владеет». Надо что-то другое. Читает и переводится словарем, предложил Павлик. Если немного получится, сможет. А этого для работодателя достаточно. Ну и прекрасно. Значит, нам остались только даты, остальное зависит от Рафала. В этот вечер Рафал напросился на ужин, что никого не удивило. Дело в том, что пани Кристина, желая испытать новоприобретенный кухонный комбайн, приготовила на вечер бисквит с кремом. У меня две порции бисквита, к большому удовольствию хозяйки, племянник, наконец, взялся за дело. «Скажи-ка, дядя, что ты делал после окончания вуза?» — обратился он к пану Роману. «Женился?» — буркнул пан Роман. «Нет, я имею в виду твою работу», — уточнил племянник. «И не думай, что только тебя, Мурыжу. В Анже я тоже вцепился, ведь на будущий год я кончаю лицей, и надо решать, где учиться дальше». Он мне про свою механику все рассказал. Теперь ты расскажи о строительном деле. Что ты делал сразу после окончания?»